Кратце обрисую ситуацию. Тебя взялись с поличным. Эдика дожмём. Есть показания нашей сотрудницы, оперативницы. Сама понимаешь, свидетеля тоже разыщем. Желающих на Кишинёв пруд пруди. Теперь так. Сколько билетов бронировала под себя и изымала из информационного поля? Сколько коллег занимались тем же? Кто передавал деньги? Каков механизм передачи? процент Все. Поняла? Они сидели в общей комнате втроем, остальных вывели. Рассадили по разным помещениям, не давая общаться друг с другом. Но главное, ничего не спрашивали. Сняли письменные показания свидетелей, за что выделили им дефицитные билеты и отпустили во свояси Не спрашивать и томить в ожидании – Самый распространённый приём милицейского дознания. Чем дольше человек находится в неведении, тем больше нервничает. О нём как бы уже забывают на время. Будущие консервы должны томиться в собственном соку. Оксана покосилась на магнитофон. Катушки стояли неподвижно. Тимошевский перехватил её взгляд и успокоил. Пока без протокола. Он хочет, чтобы всё подчеркнул «всё», Выглядело как добровольное признание а явки с повинной, конечно, речи не идет Ее ведь взяли в ходе операции Хотя и тут можно было бы пойти навстречу И датировать запись вчерашним числом Тогда и проведение операции можно обосновать Провели по оперативным данным и сведениям Полученным от Панчук после явки с повинной Но об этом стоит подумать Все зависит от нее самой, свидетельница или одна из обвиняемых. Выбирай. Итак, кто, сколько, кому, где, когда и при каких обстоятельствах? Могу сказать только про себя. Да, брала. Два-три билета с рейса. Остальные не знаю. Про Бруневу ничего сказать не могу. Брала себе. Смешная это ей, Богу. Эдика знаешь лично. «Полтора года в кассе и еще утверждаешь, что никому не отдавала процент?» «Люди на это место, чтобы устроиться, задницу начальникам вылизывают, развратничают, мужьям рога наставляют, а тебя с улицы взяли. Я ведь твой первый день запомнил, почему это, интересно, товарищ Ларин тебя рекомендовал. Может, принуждение, шантаж?» «Брала сама». Про других ничего сказать не могу. У каждого свои обстоятельства. Вот-вот, поподробнее давай про обстоятельства. У меня хореографическое образование. Всю жизнь мечтала о сцене, но сейчас даже нет приличного костюма. Хватит тут соловьем заливаться. Не хочешь говорить, не надо. У нас есть 33 способа заставить. Саушкин горестно и сочувственно вздохнул, как бы подтверждая слова начальника. И никто, слышишь, никто, кроме тебя, самой не поможет, пока я добрый, учти. Знаешь, добрый начальник, видишь вот этот стол, показала Оксана, на тяжелый двухтумбовый стол с зеленым сукном на крышке. Хоть в бильярд играй. Ты видишь, Саушкин, спросил Тимошевский подчиненного. Тот кивнул. Я сейчас долбанусь глазом о него и закричу. У меня кожа нежная, девичья, синяки долго держатся, а тебе попадет за твои способы и методы ведения допроса. Как умная ты, только задним умом. Все поглядываешь, не работает ли магнитофон. Этот не работает, вот этот работает. Тимошевский вынул из кармана диктофон «Сони» перемотал пленку и запустил на воспроизведение. «Я сейчас долбанусь глазом о него и закричу. У меня кожа нежная, девичья, синяки долго держатся, а тебе попадет за свои способы и методы ведения допроса. Как?» — прозвучало в комнате. «Ты еще только раздумывала, давать или не давать прыщавому балеруну, а я уже узбекское дело раскручиваю». Леонид Константинович кивнул Саушкину, и тот включил основной магнитофон. Тимошевский не врал. Таким способом добывали признания не только в Узбекистане. Это в кино и в Америке полицейские долго раздумывают над правомерностью его применения, зачитывают права, предоставляют два звонка и адвоката, стараются не допрашивать детей без присутствия взрослых. На самом деле Так бывает только в самом начале службы. Мораль и право отступают на задний план, когда ты ежедневно разгребаешь грязь, служишь осенизатором общества.